Не знаю про консу, насколько вообще велик тот бог, которому поклоняться Иоанн, но по крайней мере сохранить жизнь своего адепта он сумел, не дав тому ни разу за последующие дни уединиться от единоверцев. Алиш ранним утром в четверг 13-го Нисан наша служба наружного наблюдения зафиксировала наконец появление в городе Иоанна однако опять не одного а в компании с Петром войдя в один из домов в нижнем городе и пробув там около получаса они затем покинули Иерусалим через овечьи ворота в восточной стене и двинулись к Елеонской горе и Иерихонская дорога была в этот час совершенно безлюдна и наблюдение за ними пришлось снять а вот человек вышедший из того же дома через несколько минут после Иоанна с Петром привел последовавших за ним оперативников к Никодиму одному из лидеров либеральной фракции синедриона вот тут я встревожился уже по-настоящему Теперь по крайней мере, остановился поятен замысел Каиафы. За каким собственно чертом ему понадобился осведомитель в абсолютно открыто действующей секте. Первосвященнику, похоже, удалось так и слепить при помощи провокатора Иоанна столь желанный для него заговор и Иешуа Никодима который позволит Каиафе Анной свернуть ей всей внутри синдрионовской оппозиции. Оставалась пока непонятной роль Петра, а главное, какого дьявола молчит об этих контактах Иуда уже шестой день, не выходящий на связь. О всем этом, однако, можно будет поразмышлять, и чуть позже. А сейчас следовало спасать Иешуа с Никодимом, и притом немедленно времени на сложные многоходовые комбинации уже не оставалось где-то ближе к полудню Никодим проводил время в беседе со своим давним приятелем гаем фабрицием вот уж и джу журналист бессменно занимающимся должность советника по культуре при администрации прокураторов иудеи утончённый насмешливый интеллектуал навсегда отравленный коварным очарованием востока советник врос в эту каменистую землю подобно калабрийским соснам завезенным некогда к нам в Италию финикийскими колонистами лет десять назад он познакомился с Никодимом на почве толкования каких-то вавилонских мистических текстов Знакомство это затем переросло в дружбу, насколько она вообще возможна между правоверным евреем и язычником, которая приоткрыла перед фабрицием и мрачную красоту иудаистской веры и завораживающую картину мира, организованного, как единоцело грозным, внематериальным божеством. А пару лет назад он с подачей все того же Никодима Весьма всерьез увлекся учением некого Галилейского проповедника и даже помнится, имел с тем однажды краткую беседу. Одним словом, советник пользовался среди коллег чиновников репутацией законченного юдофила и, естественно, служил объектом доброй половины доносов, поступавших от этой публики в нашу службу общаясь с этим человеком в прежние годы я временами ловил себя на пугающие мысли интересно кому или чему служит на самом деле иерусалимский резидент главного разведуправления империи генерального штаба центурион гай фабрици а потом понял этот язвительный циник который в Риме уже давным-давно угодил бы на плаху за оскорбление величества служил на собственный страх и риск идея грандиозной всемирной империи империи, которая объединила бы кристальную логику Запада с темно безошибочной интуицией Востока доблесть победоносных легионов с мудростью тысячелетних папирусов тиканные формулы римского права с абсолютным смутным откровений из кадес их от безличного внетелесного бога империи, в которой медь Европы сплавлялась бы соловом Азии в черную брозу, над которой не властны стихии и время. Разумеется, смешно и думать, будто такой человек может клюнуть на историческую миссию Юрима или тому подобную пропагандистскую мякину фабрици просто скучал и при этом постоянно нуждался в решении задач повышенной сложности как наркоман в зелье задуманно же им грандиозная шахматная партия где черными играл бы весь существующий миропорядок Есть сулила центуриону куда более яркий и изысканное наслаждение, чем секс со жервицами Астарты или гиперборейская рулетка. Кое-у кого, кстати, может возникнуть впечатление, будто речь идет об изнеженном эстете, коему место не в иерусалимской резидентуре, а в Александрийской библиотеке. Это простительно, в общем-то заблуждение стало для многих крутых парней последним в их жизни. Да что там говорить? Пабрицы ухитрялся долгие годы водить за нас и вашего покорного слугу. Ну, подумаешь, еще один аристократический отпрыск из тех, что в последние годы буквально заполонили верхние этажи разведслужбы. Традиционно для семейства фабрица была не пыльная служба по линии Мида. благо имелся в наличии знаменитый прадед, бристательнож вечи тогда переговоры с пирром. И какого хрена ему не сидится в каком-нибудь посольстве? Возможно, я так и остался бы пребывающим в неведении, если бы шесть лет назад цента озабоченный не спадающим валом палестинского терроризма, не жетил очередную реорганизацию. На сей раз ввели должность регионального координатора деятельности всех спецслужб империи по юго-восточному Средиземноморью, придав соответствующим резидентам двойное подчинение. И возложили эту работу на меня нота bene идея была в общем-то здравая только вот реализовали ее, как у нас повелось через задницу теоретики из центрального аппарата те самые что всю жизнь были просто помешаны на перекрестной конспирации вдруг принялись с азартом объединять все, что можно и что нельзя тоже ну В том, что штанации службы переподчинили резидентуры главного разведыуправления в бушерных государствах при приефратия еще можно усмотреть некую рацею хотя до сих пор все сообщения в связях между еврейскими националистами и парфянской госбезопасностью на поверку оказывались липой чем черт не шутит А вот то, что эти штабные мыслители повесили на меня и все армейские спецслужбы привело к самым печальным последствиям. Более года, пока время наконец не помнились и не отменили эту дурь. Я был вынужден, неведомо зачем, курировать и общевойсковую разведку сирийского военного округа со всеми ее добывающими агентурными сетями и диверсионно десантными подразделениями и особые отделы шести азиатских легионов и территориальную контрразведку погранвойск военные разведчики с которыми у нас к тому времени отладились на удивление приличные рабочие отношения понятное дело сочли это злостным нарушением конвенции и с той поры я стал для штаба округа персона неонграта мало того именно об эту пору у нас произошел совершенно необъяснимый провал стоивший жизни двум ценнейшим агентам нелегалам я не успел тогда собрать неопровержимые доказательства расследование свернули по личному указанию сияна Однако все указывало на вполне преднамеренную утечку информации из Антиохии. Впрочем, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок. За тот год мне удалось перетащить к себе на оперативную работу несколько ярких ребят из армейского спецназа. В их числе был, кстати, и Демиург.